Глава девятая Роун Фарретт, как тебя зовут? Он все же задал этот вопрос. В смысле? Она, кажется, испугалась. Как твое имя? Настоящее, повторил Фаред настойчивый. Разве это уже важно? Она опустила глаза и печально улыбнулась. Меня ведь все равно нет. Мне важно, ответил Роун. Возможно, мне так будет проще. Привыкнуть, что ты не... «Ола». что же? усмехнулась она. В моем мире меня звали Наташа. Наташа? Фаред попробовал произнести за ней. Похоже на имя Нагов. Она на миг задумалась, а потом засмеялась. Возможно, у них действительно имена шипят. Во всяком случае, у тех, кого мне довелось узнать. Но меня можно звать и Наталья, и Натали, и даже просто Ната, хотя я не очень люблю последнее обращение так что выбирайте на ваш вкус или как проще хорошо фара тоже улыбнулся а она снова смутилась и быстро перевела тему это ведь порталы ее палец стал двигаться по карте да они разные по силе чем сильнее портал тем большее расстояние можно преодолеть с помощью него попытался объяснить роан но наташа он все же остановился на этом варианте имени поскольку оно было менее всего созвучно с Теолой. Да и не совсем обычное. Перебила его. Да, я читала об этом в книге из библиотеки Гардов. Перед тем, как пыталась бежать от него. Ты и хотела сбежать от него? Она все больше удивляла его. Неудачно. Но это долгая история. Давайте расскажу ее в другой раз. Наташа продолжала с интересом рассматривать карту. Порталы. Как вспомню. Через сколько из них мне пришлось пройти. «Кстати, Агарт никогда не объяснял, почему вы на Путевай делали такой огромный крюк, хотя можно было доехать меньше, чем за день?» — спросил фарт «Мне он вообще не особо стремился что-то объяснять», — вздохнула Наташа. «А насчет дальней дороги твердил одно. Кругом враги, мы путаем следы, бежим от фарта. Я уже рассказывала, что одну ночь даже под открытым небом ночевали». И «Это странно, очень странно», — Фарет задумался. «Да, еще и документы были поддельные», — добавила Наташа. «Что ж у него на уме?» «Сьерфорд, к вам, генерал!» Заглянул в кабинет слуга. «Пусть заходит», — кивнул Руан. «Привет». Вилтер вошёл стремительной походкой, будто спешил. «Добрый вечер, Сьерра». «Виделись», — усмехнулся фарад «Что стряслось?» «Мне тут пришла идея насчет порталов». Отозвался генерал. Помнишь, мы раздумывали над тем, почему Гард едет в обход? Надо же. Фарад переглянулся с Наташей. Ты вовремя, а мы только об этом говорили. Правда, пока так ничего и не придумали. А я, кажется, понял, в чем дело. Генерал, не спрашивая разрешения, взял со стола кувшин с водой и налил себе стакан. Сперва осушил его залпом и затем уже продолжил. Порталы чувствительны к любой магии. И чем сильнее портал, тем более точно фиксирует магические колебания тех, кто через него проходит. У первородных особый магический фон, об этом даже старик говорил. И даже если способности не разбужены, его могут ощутить сверхчувствующие, например, и хранители. Уверен, что и порталы, в частности, сильные тоже. Хочешь сказать, Гард боялся не погони. А того, что во время перехода через порталы откроется сущность Ола, Фаррад даже не мог предположить, что ответ окажется так прост. Поэтому выбирал слабый, чтобы было больше шансов пройти незамеченными. Именно. Генерал налил еще воды. Фух, ну и духота сегодня. Похоже, будет дождь. А порталы? Стражники усиленных порталов точно бы засекли необычные магические возмущения и передали эту информацию в совет. Анаги, между прочим, одни из тех, кто безоговорочно верит в так называемую теорию первородных. Так что они бы могли и о происхождении этих возмущений догадаться. Да и в совете немало тех, кто верит в них и ждет их возвращения. Таких же скептиков, как ты, меньшинство. Да, похоже, уже и я перестал им быть. Фарад креплел руки на груди. Мне больше ничего не остается делать. «Ведь мне обещают наследника первородного». «Теперь многое начинает сходиться», — продолжил он после некоторых раздумий. «Гард одержим идеей стать отцом первородного и обрести некие мифические блага. Его силу, власть, чем там еще бередит его прогнившую душонку. Поэтому старик Ноа прав». «Серь?» — генерал бросил на встревоженную Наташу взгляд на Теолой, «Деликатно не назвал. Нужно поскорее вернуть Ранниган. Боюсь, гард сейчас в поисках иных путей для достижения своей цели, особенно если ему уже стало известно о его шпионке-маране». «Треклятый Ранниган». Фаред с шумом выдохнул и тоже посмотрел на Наташу. «Ты знаешь, где он находится?» «Во всяком случае, я видела его в спальне гарда. Шкатулки, которую он прятал в комоде», — отозвалась она. Но вдруг он решит его перепрятать. А если еще поймет, что я знаю? А вот это по возможности необходимо сохранить в тайне, заключил Роун. Но некоторые слуги могли услышать наш разговор, заметила Наташа. Например, в столовой. Мал ли. Я позабочусь о том, чтобы они все молчали, заверил Ефард. Второй мараны в моем замке не будет. «Мне было приятно, когда фарт назвал ребенка, которого я носила, своим наследником. Значит, он все же рассматривает его всерьез. И Теола, пожалуй, может быть за это спокойно, А вот то, что Фарат решил узнать мое имя, радовало и в то же время волновало. Нет, я не тешила себя надеждой, что он за оболочкой Теолы пытается разглядеть меня настоящую. Да и слишком мало времени прошло» чтобы утихла его боль потери. Просто это стало еще одним шагом к сближению и шаткому миру между нами. «Значит, у нас два пути, чтобы достать Ранниган», продолжил меж тем наш важный разговор фарт «Первый — заставить каким-то образом Гарда вынести амулет за пределы его замка, а лучше Ивая. Второй — проникнуть в замок самим и забрать его. Даже не знаю, какой из них реальней». Я покачала головой, вспоминая крепостные стены гардов. Возможно, первый. Но каким образом его осуществить, не представляю. Гард и без того очень мнительный. А тут еще и амулетом рисковать. А если силой? Предложил Фарад. Подогнать войска и взять замок в оцепление. Возможно, уморая помощи попросить. С ума сошёл. Хочешь под трибунал за нарушение пакта о ненападении и правил конфедерации? Генерал бросил на него усталый взгляд. Еще и море за собой потащить». «Море можно и не втягивать в это дело», — согласился Фаррот. «А в остальном?» «Ну и к демонам, если нарушу». «Главное гарда наказать и амулет получить». «Это неразумно, Роун», — повторил генерал. «Горячиться в таком вопросе нельзя. Нужно все тщательно продумать, прикинуть разные варианты. Ты же не хочешь, чтобы кто-то пострадал?» «Хорошо, ты прав. Будем думать». Если у тебя появится какая-нибудь толковая идея, сразу сообщай мне. Я тоже сделаю так же, если в голову придет светлая мысль. Наша беседа продлилась недолго. Толковые идеи никак не хотели рождаться, и мы начали ходить по кругу. Когда небо за окном затянуло серыми низкими тучами, генерал откланялся. Я тоже отправилась к себе. День выдался насыщенным, и уставший организм настоятельно требовал отдыха. К моменту, как я оказалась в своей комнате, небо окончательно прорвало. Дождь бил в окно, плахало молнии, стёкла сотрясало от раскатов грома. Лору, которая вся дрожала, в страхе перед непогодой я отпустила. Осталась одна. Сама я не особо боялась грозы. Иногда даже любила сидеть около окна, смотреть на озаряемое белыми вспышками небо и о чем-нибудь думать, вспоминать, мечтать но сегодня я настолько устала, что хотелось лишь растянуться на кровати. Жаль, что ужин еще не очень скоро, так бы уже и ко сну можно было готовиться. Однако лежать без дела казалось скучно. Тогда я переместилась к зеркалу, распустила волосы и стала их расчесывать. Из-за непогоды в комнате царил полумрак, но всполохи молний то и дело озаряли ее на доли секунды ярким светом. В одну из таких вспышек взгляд случайно упал на мою грудь в зеркальном отражении я застыла ибо то что успела заметить было невероятным нет мне показалось точно показалось твердила себе я пока пыталась зажечь свечи наконец у меня получилось и я вернулась к зеркалу нет не показалось по спине прошел холодок следующее мгновение сменившийся жаром в ложбинке груди отчетливо виднелась родинка Точь в точь, как у меня в прошлой жизни на прошлом теле. Но ведь это такой никогда не было. Да что там, сегодня утром ее еще не было. Я попыталась потереть родинку, думая, что это пятно, иллюзия. Но даже спустя пять минут интенсивного натирания и соскабливания пальцем родинка была на месте. Да что за чертовщина такая? Как на теле Теолы могла появиться моя родинка?» Это было настолько ошеломительно, что я ушла в себя, в свои мысли, и не заметила, как гроза прекратилась. За окном даже посветлело, хотя дождь еще накрапывал, тихонько стуча по стеклу. «Сьера?» — вернулась Лора. «Вам тут записку передали. Кто?» Я и вправду не могла взять в толк, кто это мог быть. Ведь кроме Фарта и Лоры в замке я почти никого не знала и ни с кем не общалась. «От серый Петры». От кого? И что сегодня за день? Шок за шоком. И что это, Петре, от меня надо? Записку я брала с опасением, но ее содержанию все же удалось снова потрясти меня. Ты Ола. Раз нам уж суждено жить в одном замке, предлагаю перемирие и приглашаю тебя к себе сегодня на ужин. Поверь, нам есть что обсудить, и тебе это будет особенно интересно. У меня есть информация, которую ты отчаянно ищешь. Жду тебя в 8.30. Только прошу, Роуну ни слова. Он не одобрит нашу встречу. сера Голос Лоры вывел меня из ступора, в который я вновь впала. Все в порядке? Вы как-то изменились в лице. Да, все в порядке. Отозвалась я, все еще плавая в своих мыслях. Помоги мне привести себя в порядок. Я иду на ужин к Сиере Петре.